«Баснила Фонтена. Жуи Анджуван. Несколько дней спустя. Лара. Поскольку уже пробилась семь, я выхожу на темную улицу и вижу Софи, которая в одиночестве поджидает меня у дверей печатни. «Мама задержится на работе», — сообщает она, — «но не дольше, чем на час. В таком случае нам надо пойти домой и развести огонь». «Ты имеешь в виду пойти домой и развести дым в очаге?» Острид Софи, беря меня под руку. Мы выходим на дорогу и удаляемся от фабрики. В том же направлении идут группки других работников. Колокол уже отзвонил, и большинство фабричных разошлись по своим домам, расположенным во владениях оберстов или в деревне у подножия холма. Вечер опять промозкал, и мы с Софией, тесно прижавшись друг к другу, идем по дороге, огибающей лужайку, которая при тусклом свете кажется куском темного бархата. Приближаясь к фабричному двору, мы слышим за спиной шаги нескольких человек, которые намеренно шагают в ногу с нами. София и я переглядываемся и без слов, решив, что делать дальше, останавливаемся и медленно оборачиваемся, чтобы узнать, кто эти люди. Позади нас стоят две женщины и мужчина. Все трое дерзко смотрят нам в глаза. Мужчине около сорока, та и женщина, которая пониже примерно его возраста, вторая не намного старше меня. Незнакомец высок, худощав, но с виду силен. В руках он держит сучковатую палку и время от времени постукивает ею по бедру. Молодая женщина косится на старшую и тихо посмеивается. Что же во имя всего святого им надо? То ли из-за нашей дружбы с Жозефом, то ли из-за того, что мы чужаки, но с тех пор, как мы приехали, другие работники ничуть не проявляли дружеского расположения к нам. Меня начинает тревожить, что у этих троих, которые в темноте шли за нами почти до самого нашего дома, откровенно неприветливый вид. Я еще крепче сжимаю руку сестры. «Вы Софи Тибо?» — осведомляется женщина постарше. Волосы, выбивающиеся у нее из-под чепца, белы, как мел, и я вспоминаю, что видела ее раньше. Умница Софи, которой на сей раз удалось быстро овладеть собой, вздергивает подбородок. «Да!» — повисает тишина, которую нарушает лишь мужчина, грозно постукивающий палкой о бедро. Когда женщина постарше запускает руку в карман своей кофты, мы с Софи настораживаемся, но, к моему удивлению, мужчина принимается хохотать — «Боже, да не пугайтесь вы», — говорит женщина, доставая свернутый кусок ткани. «Я просто хотела поблагодарить вас за помощь моей матери, вот и все. Возвращаю вам ваш фартук». В красильне женщине ее возраста приходится нелегко. Приятно знать, что о ней кто-то заботится. Софи с облегчением выдыхает, и женщина протягивает ей руку — «Кстати, меня зовут Бернадетта Дюран, и я работаю в...» Внезапно я вспоминаю, где ее видела. Когда Жозеф показывал нам фабрику, она разводила огонь под медными чанами. Сегодня вечером она прячет свои руки, испещренные розовыми шрамами от щелока под шалью. «В прачешной!» — прерывает ее на полусловие Софи, которой эта мысль является в голову одновременно со мной. Женщина кивает. «Это мой муж Паскаль. Он ездит на одной из повозок мсье. Сбор и доставка». Паскаль снимает шляпу и кланяется. «А это Сидани. Для друзей Сит. Она из бумагодельни». Сид, поблескивая живыми глазами из-под копны тугих белокурых кудрей, в знак приветствия поднимает ладонь. «В общем, — продолжает Бернадетта, — отдадите матери ее фартук, когда вам будет удобно». «Если только не решите обменять его на пару караваев хорошего хлеба», — подхватывает Сид, пихая подругу локтем, — Бернадетта фыркает. «Разве хороший хлеб можно на что-нибудь обменять?» — хмыкает Паскаль. «Можете забрать фартук прямо сейчас, если желаете», — говорит Софи. «Он чистый». «Да», — добавляю я, — довольная тем, что мы неожиданно обзавелись тремя новыми друзьями, которых еще час назад у нас не было. «Не хотите заглянуть к нам? Думаю, у нас найдётся немного вина». Паскаль приподнимает палкой поля шляпы. «Это весьма любезно с вашей стороны. Мы не возражаем». Когда мы приходим домой, Софи собирает отовсюду стулья. Мы отыскиваем несколько стаканов и разливаем на всех остатки вина, а я усердно пытаюсь разжечь огонь в очаге, но гостиную тут же заволакивает густым серым дымом. «Позволь-ка мне...» Паскаль опускается на колени у очага, и впервые за несколько недель я с радостным изумлением вижу быстро и жарко разгорающиеся дрова и тут же улетучивающиеся в трубу дым. Бернадетта осведомляется, как нам фабрика, и некоторое время мы с Ларой рассказываем о работе, которая поручена каждой из нас. Затем разговор касается нашей родины, жизни на юге, профессии нашего отца. «Какого вы мнения, амсье?» — внезапно выпаливает Софи, и я понимаю, что она стремится сменить тему. «Амсье Вильгельме?» — уточняет Бернадетта, нос. «Я никогда его и не вижу. Он большую часть отсиживается в своем замке. Поначалу фабричные не придавали этому значения, но с годами, сдается мне, стали терять терпение». В далеком прошлом, если на фабрике возникали трудности, мсье все улаживал, а теперь все должно проходить через его управляющего, мсье Маршана, или через мсье Жозефа. «Но ведь он по-прежнему утверждает все узоры для обоев», — спрашивает Софи. «Пожалуй, это единственное, что он делает», — усмехается Бернадетта, отпивая из своего стакана. Почуяв родственную душу, моя сестра, понимающих мыкает. А что насчет его жены, продолжает она, мы слыхали с Евельгелем, сам не свой, с тех пор, как она умерла. Бернадетта прищуривается. Мадам Жустина? Она умерла внезапно, не так ли? Лет пять тому назад, верно? дает голос Паскаль. Да, верно, подтверждает Бернадетта. На скалим тогда еще не было на фабрике, но здесь работала моя мать. Она говорила, что странное это дело, гибель мадам, нехорошая». И я слышала, вступает в беседу Сит, ее обнаружили посреди ночи. Мертвую, как вам это понравится? «Думаю, что ей это не очень понравилось», — возражает Паскаль. «Может, поэтому она и бродит по здешним местам, а, Бернадетта?» «Бродит по здешним местам?» — взволнованно переспрашивает Софи. «Ну, нам приходилось видовать таинственные огоньки в башне», — объясняет Бернадетта. «Правда, Каль?» — ее муж кивает. «Верно, приходилось». Однажды Каль, возвращаясь на повозки, припозднился. Было уже далеко за полночь, башенные ставни оказались распахнуты, и только что в башне было совершенно темно, а в следующее мгновение там замелькал свет. «Хотите сказать, кто-то принес туда свечу?» — уточняю я. «Нет, все выглядело куда загадочнее», — отвечает Паскаль. Просто внезапно в окне появился огонек, будто по собственной воле выплыл прямо из стены. Словно фюфоле блуждающий огонь, добавляет Сит, и кудри падают ей на лоб. Заблудшая душа из чистилища она содрогается. И все одно к одному, продолжает Бернадетта. Мадам Жустину нашли посреди ночи, к тому же в разгар грозы. Моя мать слышала, что она лежала на земле с задранным на голову платьем и нижними юбками. Воображению простора тут не остается. Ниже пояса эта несчастная женщина была совершенно обнажена, как в день своего появления на свет. Меня обдаёт ледяным холодом. «Не забудь про отметины», — подсказывает Паскаль. «На шею у мадам». «Отметины?» — переспрашивает Софи. Глубокие борозды, врезавшиеся в кожу, а лицо у мадам было синюшное. Мы с сестрой ошеломленно молчим. Минутую или две никто не произносит ни слова. «Любопытно также, кто обнаружил тело», — наконец добавляет Паскаль, допивая вино из своего стакана. «Некий Эмиль Парше! Он заговорщически наклоняется вперед и закидывает ногу на ногу. Он живет со своей матерью за пределами деревни. Время от времени вы будете видеть его тут. Мсье Маршан платит ему за уничтожение крыс. Только спросите себя, почему этот тип расставлял крысиные ловушки глубокой ночью. Спросите себя, как вышло, что он случайно обнаружил полуобнаженное тело мадам. «Если бы вы задали этот вопрос мне, я бы ответил, что совпадение чересчур подозрительное». «О, это все досужие сплетни», — отрезает Бернадетта. «Ты прекрасно знаешь, что никаких доказательств его причастности ко всему этому не нашлось. Однако люди до сих пор выставляют этого человека чуть ли не дьяволом». Она встает со стула. «Пожалуй, пора нам и честь знать». Она берет Софи за руку. «И еще раз спасибо, что помогла моей матушке». Мы прощаемся на пороге, и я вспоминаю, что с минуты на минуту может вернуться наша мать. Действительно, в конце дорожки уже маячит чья-то фигура. Но прежде чем я успеваю хорошенько разглядеть ее, Сид хватает меня за руку. «Легок на помине!» — шепчет она, указывая глазами на незнакомца. «Вот и поглядите на него!» А на слова ты внимания не обращайте, у него и впрямь с головой не в порядке. Я гляжу в указанном направлении и вижу худого, одетого в тёмное мужчину, годами постарше Паскаля, с землистым лицом и сальными прядями, зачесанными на лысеющую макушку. Несколько секунд он смотрит на меня тяжелым, немигающим взглядом, после чего поднимает воротник кафтана, засовывает руки в карманы и быстро уходит прочь. «Он и есть Эмиль Парше», — сообщает Сид. «Тот, который нашел тело мадам, тот самый», — шепчет она.